Седрик ушел задолго до света, после того, как вывел их на тропу в густой чаще, где они расположились на отдых. На заре Конрад разбудил Дункана, они позавтракали хлебом и сыром, не желая разводить костер, и снова двинулись в путь. Погода улучшалась, ветер стих, тучи ушли и пригревало солнце. Они шли по густой лесистой стороне с глубокими долинами И феерическими лесными ложбинами. Им пришлось пройти мимо небольшой фермы. Вокруг не было ни одной живой души, если не считать нескольких воронов, пролетавших молча, будто напуганных тишиной местности, до да двух кроликов. В целом местность казалась мирной, что было странно, поскольку это были разоренные земли. Через несколько часов лесная дорога начала круто подниматься, деревья стали редеть, и лес кончился. Перед путешественниками лежал голый скалистый гребень. «Постой здесь», — сказал Конрад, — «я схожу на разведку». Дункан остановился рядом с Дэниэлем и посмотрел вслед Конраду. Конь потерся мягкой мордой о плечо Дункана и тихонько заржал. «Тихо, Даниэль!» Тайни сидел в нескольких шагах от них, пригнувшись и насторожив уши. Бьюти подошла к Дункану с другой стороны, и он потрепал ее по холке. Тишина вот-вот готова была нарушиться, но так и не нарушилась. Не было ни звуков, ни движения. Даже листья не шумели. Конрад исчез среди скал. Близился вечер. Дэниел запрядал ушами и снова прикоснулся мордой к плечу Дункана, но уже молча. Появился Конрад, по змеиному скользя по камням, и быстро спустился с холма. «Я видел две вещи». Дункан молча ждал продолжения. «Конрада порой приходилось ждать». «Внизу под нами деревня», — сказал, наконец, Конрад. «Черная, сгоревшая. Кроме церкви она каменная. Никакого движения, ничего», — он помолчал и добавил. «Мне это не нравится. Я думаю, не обойти ли ее стороной?» «Ты сказал, что видел две вещи. Есть долина, далеко за деревней». По долине спускаются всадники. Всадники? По-моему, во главе их ривер. Далеко, но мне кажется, я его узнал. Их человек тридцать, если не больше. Ты думаешь, они ищут нас? По крайней мере, мы знаем, где они, а они не знают. Странно. Я не думал, что ривер со своими людьми поедут за нами. Месть... Может, дорого обойтись им в таком месте, как это? Не месть. Им нужны Дэниел и Тайни. Поэтому-то они здесь. Очень неплохо иметь боевого коня и боевого пса. Полагаю. Но взять их непросто. Эти животные по доброй воле не сменят хозяев. Так что будем делать? Будь я проклят, если знаю». Они направляются к югу? К югу и чуть к западу, как пролегает долина. Тогда нам лучше свернуть к востоку, обойти деревню и увеличить дистанцию между ними и нами. Они и так уже довольно далеко, но чем дальше, тем лучше. Тайни встал, метнулся влево и зарычал. «Пес что-то учуял?» — сказал Дункан. «Человека, судя по рычанию» а ты откуда знаешь? — Я понимаю все, что он говорит. Дункан повернулся посмотреть, что увидел тайне, но ничего не разглядел в кустах. — Дружище, — проговорил Дункан в пространство, — я бы на твоем месте вышел. Мне не хотелось бы посылать за тобой собаку. Некоторое время ничего не происходило. Затем кусты зашевелились, и из них Вылез человек. тайне шагнул вперед. «Оставь его!» — приказал собаке Конрад. Человек был высок и костляв. На нем была рваная коричневая ряса, доходившая ему до лодыжек. На плечах горбился капюшон. В правой руке он держал длинный узловатый посох, а в левой — пучок растений. Кожа на его черепе была натянута так туго, что выступили кости.